Бен догадывался. Они решат, что он вспомнит про ряд машин, припаркованных с восточной стороны шоссе, и будут караулить его там. Более того, они, очевидно, полагают, что он пойдет вдоль дороги на север, прячась в канаве с восточной стороны при приближении машин. Еще они могут подумать, что он останется на восточном склоне, с той стороны, где горы и будет осторожно двигаться вдоль шоссе под прикрытием деревьев и кустарников. Но вряд ли они ждут, что он перейдет через дорогу, зайдет в лес на западной стороне, со стороны озера, направится на север под прикрытием этих деревьев и выйдет к стоянке машин сзади. Он сообразил правильно. Пройдя некоторое расстояние, причем дорога находилась у него справа, а озеро слева, Он спустился по склону, спрятался за последним камнем и осторожно посмотрел на юг в сторону машин. Он увидел двух мужчин, пригнувшихся на переднем сиденье темно-зеленого седана. Они пристроились за доджем, так что подойди он к ним с юга, а не сзади, он бы их не заметил. Они смотрели в другую сторону, наблюдая за дорогой через боковые стекла, стоящих впереди машин. Бен слез с парапета и минуту полежал на склоне на спине. Матрасом ему служили еловые иголки, сухая трава и неизвестные растения с толстыми листьями, которые смялись под ним и смочили своим холодным соком его рубашку и джинсы. «Но он так выгвоздался!» и устал, поспешно спускаясь с горного склона от дома Эрика, что его уже не заботило, испачкается ли он еще и об эти растения или нет. Заткнутый за пояс магнум больно давил на спину, и Бен слегка подвинулся, чтобы изменить положение тела. Как не мешал ему сейчас магнум, с ним он чувствовал себя увереннее. Раздумывая о парочке, ждущей его на шоссе, он уже прикидывал не пойти ли ему на север и не поискать ли другие машины. Возможно, ему удалось бы украсть автомобиль и уехать подальше отсюда, пока они догадаются, что его здесь нет. С другой стороны, он может пройти милю две или даже 3 и не встретить ни одной машины, припаркованной вдали своего владельца. И маловероятно, что Шарп со своим коллегой будут так долго ждать. Если Бен вскоре не объявится, они решат, что неправильно поняли его намерения начнут ездить по шоссе взад-вперед, а время от времени возможно останавливаться, чтобы порыскать по лесу с обеих сторон дороги, И хотя он, в принципе, дал бы им сто очков вперед в этих играх, он не мог бы быть полностью уверен, что они где-нибудь на него не наткнутся. В данный момент у него было преимущество, потому что он знал, где они, тогда как они не имели представления, где он. Бен решил этим преимуществом толково воспользоваться. Первым делом... Он огляделся в поисках гладкого камня величиной с кулак, нашел то, что требовалось, и прикинул его на вес в руке. Вполне удовлетворительно. Расстегнул несколько пуговиц на рубашке, засунул камень за пазуху и снова застегнул рубашку. Держа Ремингтон в правой руке, он, крадучись, прошел вдоль парапета в южном направлении, пока не оказался по его расчетам как раз под их шевроле снова поднявшись на склон увидел что правильно рассчитал расстояние задний бампер шевроле находился в нескольких дюймах от его лица окно со стороны шарпа было опущено обычные правительственные машины в редких случаях могли похвастаться кондиционером и Бен понял что окончательно приблизиться должен в полнейшей тишине. Если Шарп услышит что-нибудь подозрительное и выглянет из окна или даже просто посмотрит в боковое зеркало, он увидит пригнувшегося за Шевроле Бена. Сейчас бы не помешал какой-нибудь посторонний шум, и Бен от души пожелал, чтобы ветер усилился. Хороший порыв сотрясающей деревья скроет его. Но ему повезло больше. С севера послышался приближающийся звук мотора. Бен напряженно ждал, и действительно с севера появился серый понтяк «Файерберт». С приближением машины усилились звуки рок-музыки. Пара подростков на прогулке, стекла опущены, магнитофон надрывается. Брюс Спрингстин поет с энтузиазмом о любви машинах и сталеварах превосходно В тот момент, когда шумный понтяк проезжал мимо «Шевроле», когда шум мотора и вопли Спрингстина достигли апогея, и внимание Шарпа было, несомненно, отвлечено в направлении прямо противоположном его боковому зеркалу, Бен быстро перебрался через парапет и прокрался за седан. Он пригнулся пониже, чтобы его не было видно в заднее стекло и в боковое зеркало если второй агент бюро вздумает проверить дорогу сзади. Когда шум мотора Пантиака и голос Спрингстина стихли, Бен ползком обогнул левый угол «Шевроле», глубоко вздохнул, вскочил на ноги и выпустил заряд в заднюю шину. Грохот потряс тишину гор с такой силы, что сам Бен испугался, хотя и знал, чего ждать. Мужчины в машине заорали — Один из них крикнул «Пригнись!» Машина осела со стороны водителя. Руки у Бена болели от отдачи после первого выстрела, но он выстрелил снова, на этот раз с целью напугать их цели низко над крышей, чтобы дробь ее задела, а сидящим внутри показалось, что часть дроби попала внутрь. Оба мужчины тут же легли на переднее сиденье, а из такой позиции... Они не только не могли стрелять, но даже и видеть Бена. На бегу сделал еще выстрел в землю, затем задержался около дверцы водителя и выстрелил в переднюю шину, после чего машина осела еще больше. Потом всадил еще один заряд в то же колесо для пущего эффекта. Грамоподобный звук, издаваемый ружьем, действовал на нервы даже ему, так что Шарпа и другого парня он должен был просто парализовать, и взглянул в лобовое стекло, чтобы убедиться, что оба его противника все еще прячут голову. Их не было видно, и тогда он сделал шестой и последний выстрел по лобовому стеклу, Уверенный, что он не повредит серьезно ни одному из сидящих в машине, но напугает их настолько, что они еще минуту-другую не отважатся поднять головы. Дробь еще продолжала сыпаться на заднее сиденье «Шевроле». Осколки стекла на переднее, а Бен уже успел сделать три шага и, упав на землю, залезть под стоящий рядом «Додж». Когда не решатся поднять головы, то подумают, что он кинулся в придорожный лес, где перезаряжает ружье, и дожидается, чтобы они показались. Им ни за что не придет в голову, что он прячется под рядом стоящей машиной. Его легкие стремились делать судорожные шумные глотки воздуха, но он принудил себя дышать медленно, легко, ритмично и тихо. Ему хотелось помассировать руки и ладони, которые болели от отдачи ружья, ведь он стрелял так много и из такой неудобной позиции. Но Бен отказался от этой мысли, просто терпел, зная, что боль и одеревенение пройдут сами по себе. Через некоторое время он услышал, как они разговаривают. Потом послышался звук открываемой дверцы. — Черт побери, Пик! «Пошли!» — приказал Шарп. «Шаги!» Бен повернул голову направо, выглядывая из-под машины. Увидел, что рядом появились черные ботинки Шарпа. У Бена были точно такие же. На ботинке налипла грязь, а к шнуркам прицепились колючки. Слева никакой обуви не появилось. «Давай, Пик!» — повторил Шарп хриплым шепотом, который прозвучал, как крик. Открылась еще дверца, потом послышались нерешительные шаги, и в поле зрения Бена с левой стороны машины появились туфли. Более дешевые черные туфли Пика оказались еще в худшем состоянии, чем у Шарпа. Грязь покрывала их до самого верха, налипала кусками на каблуки и подошву, а колючек на шнурках болталось вдвое больше. Мужчины стояли по разные стороны, Доджа молча, прислушиваясь и осматриваясь. Бену пришла в голову безумная мысль, что они услышат биение его сердца, потому что с точки зрения его оно стучало, как барабан. «Может, он там впереди, между двумя машинами, ждет, чтобы дать нам чем-нибудь по башке?» — прошептал Пик. Он ушел в лес, — так же тихо ответил Шарп, но в голосе его звучало презрение. Наблюдает сейчас за нами из укрытия и едва сдерживается, чтобы не заржать. Гладкий камень величиной с кулак давил на живот Бена, но он не рискнул переменить положение, потому что малейший звук мог его выдать. Наконец Пик и Шарп двинулись параллельно друг другу, И Бен перестал видеть их ноги. Скорее всего, они осторожно заглядывали в машины и между ними. Но вряд ли они встанут на колени и посмотрят под машинами, потому что было чистым безумием для Бена прятаться там, лежать на животе практически беспомощным, не имея возможности быстро выбраться. Они могли пристрелить его без всяких хлопот. Есть ли риск, на который он пошел? окупится, ему удастся сбить их со следа, заставить искать там, где его нет, что даст ему возможность умыкнуть какую нибудь машину. Однако, если они решат, что он такой дурак или такой умный, чтобы спрятаться под машиной, ему конец. Бен взмолился в душе, чтобы владелец Dodge не вернулся в самый неподходящий момент и не уехал на своей машине, оставив его на виду. Шарп и Пик дошли до конца ряда, и, не найдя своего врага, вернулись, все еще двигаясь по разные стороны машин. Теперь они разговаривали громче. — Вы сказали, он никогда не станет в нас стрелять, — горько заметил Пик. — Он и не стрелял. «В меня он стрелял!» — это точно возразил Пик, повышая голос. «Он стрелял в машину!» «Какая разница?» «Мы же были в машине!» Они снова остановились около доджа. Бен посмотрел налево и направо на их ботинки, надеясь, что ему не захочется чихнуть, кашлянуть или выпустить газы. «Он стрелял по шинам!» — пояснил Шарп. «Видишь?» Какой ему смысл было портить машину, если он собирался нас убить? Он выстрелил в лобовое стекло, — снова возразил Пик. Да, но мы сидели пригнувшись. Он знал, что не попадет в нас. Говорю тебе, он неженка сраный моралист, считает себя кристально чистым. Он будет в нас стрелять, если у него не останется выбора, и он никогда не выстрелит первым. Нам надо действовать. Послушай, Пик, если бы он хотел убить нас, он сунул бы ружье в любое из окон и прикончил нас обоих за пару секунд. Подумай об этом. Они помолчали. Вероятно, Пик размышлял о сказанном. Бен пытался догадаться, о чем думает Шарп. Он сильно надеялся, что Шарп не вспомнил похищенное письмо Эдгара Аллана По. Хотя вряд ли. Бен не верил, что Шарп вообще в жизни читал что-нибудь, кроме порнографических журналов. Он там, в лесу, наконец, заявил Шарп, повернувшись спиной к доджу и продемонстрировав Бену свои каблуки. Там, поближе к озеру, готов поспорить, он нас сейчас видит, смотрит, что мы будем делать. «Нам нужна другая машина», — заметил Пик. — Сначала тебе надо пойти в лес, оглядеться, посмотреть, нет ли его там. — Мне? — тебе, — подтвердил Шарп. — Сэр, я не неподходящий одет для такого дела, мои туфли. — Здесь меньше подлеска, чем у дома Эрика Либбана, — сказал Шарп. — Справишься. Пик поколебался, но все же спросил. — А вы что будете делать, пока я там шарю? — Отсюда, — ответил Шарп. Я могу видеть между деревьями и кустами. Если ты к нему там внизу приблизишься, он может попытаться уйти от тебя, прячась за кустами и камнями, а ты этого не заметишь. Но отсюда сверху я обязательно его увижу, если он зашевелится. А когда увижу, то нападу прямо на него. Бен услышал непонятный звук, как будто у банки майонеза отвинчивали крышку. Сначала он не мог решить, что бы это значило, потом сообразил, что Шарп отвинчивает глушитель с пистолета. Шарп подтвердил его подозрение. — Возможно, ружье и даст ему преимущество. — Возможно, — повторил Пик в изумлении, — но нас двое, два пистолета, и без глушителей нам легче будет попасть в цель. — Давай, иди, Пик, иди и выкури его оттуда для меня. Казалось, пик вот-вот взбунтуется, но он все же пошел. Бен продолжал ждать. Мимо проехала пара машин. Бен лежал неподвижно, наблюдая за ботинками Шарпа. Немного погодя, Шарп отошел на шаг от машины. Дальше начинался парапет, и за ним крутой склон и лес. Когда мимо проезжала еще одна машина, Бен воспользовался шумом, выскользнул из-под доджа со стороны водителя и сжался за водительской дверцей, стараясь не высовывать голову выше стекла. Теперь они с Шарпом находились по разные стороны от доджа. Держа ружье в одной руке, Бен расстегнул рубашку и достал камень, найденный им в лесу. Шарп зашевелился. Бен застыл, прислушиваясь. Скорее всего, шар просто двигался вдоль парапета, чтобы не потерять пика из виду. Бен знал, что должен действовать быстро. Если мимо проедет еще машина, он предстанет перед ее пассажирами в пристранном виде. Перепачканная одежда, в одной руке ружье, в другой камень, за поясом револьвер. Одно нажатие на клаксон и проезжающий мимо водитель предупредит Шарпа об опасности за его спиной. Слегка выпрямившись, Бен взглянул поверх крыши доджа, прямо в затылок Шарпа. — Если Шарп сейчас повернется, одному из них придется пристрелить другого. Бен напряженно ждал, пока не убедился — что внимание шарпа приковано к северо-восточной части леса. Тогда он изо всей силы швырнул камень высоко через крышу машины, через голову шарпа, чтобы ветер от полета камня не привлек его внимание. Он надеялся, что шарп не увидит камень в полете, что камень не попадет в дерево слишком рано, но залетит далеко в лес, пока не столкнется с чем-нибудь последнее время он только и делал, что надеялся, да молился. Не дожидаясь результатов, он снова упал у машины и здесь услышал, как его ракета наконец упала с весьма ощутимым шумом. «Пик!» — закричал Шарп. — «Сзади тебя, сзади тебя, вон там, там, в кустах, около дренажной канавы». Бен услышал скрежет, шорох и стук. По-видимому, это шарп перелез через парапет и кинулся к лесу. Подозревая, что он принимает желаемое за действительное, Бен осторожно приподнялся. К его изумлению шарп исчез. Теперь шоссе было в распоряжении Бена. Он быстро прошел по ряду машин, пробуя дверцы. Чиветто четырехлетней давности оказалась открытой. То было ужасно рвотно-желтое сооружение с ярко-зеленой обивкой, но выбирать ему не приходилось. Он сел в машину и аккуратно закрыл дверцу, вынул магнум из-под ремня и положил его на сиденье у себя под рукой. Прикладом ружья принялся колотить по замку зажигания пока вовсе не сбил его с рулевой колонки. Отложив ремингтон, он торопливо нащупал провода зажигания, соединил зачищенные концы и нажал на педаль газа. Двигатель кашлянул раз и завелся. Если Шарп не слышал стука, то уж наверняка услышал звук включенного мотора, понял, что это значит и, вне сомнения, сейчас поспешно взбирается по склону, по которому только что спустился. Бен снял машину с ручного тормоза, включил скорость и выехал на дорогу. Он двинулся на юг, потому что машина стояла в эту сторону передом, а на разворот у него времени не осталось. За ним раздался жесткий звук пистолетного выстрела. Он поморщился, втянул голову поглубже в плечи, взглянул в зеркало и увидел шарпа, выбегающего из-за доджа на середину дороги, откуда ему было удобнее стрелять. «Ты опоздал, не недоносок!» Бен вогнал педаль газа в пол. Машина закашляла, словно больная чахоткой старая кобыла, которую попросили поучаствовать в дерби кентуки В бампер и крыло ударила пуля, а мотор взвыл, как от боли. Но потом машина перестала кашлять и содрогаться, и рванулась, наконец, вперед выпустив облако синего дыма. В зеркало заднего обзора Бен видел окутанного дымом шарпа, похожего на демона, спускающегося назад в преисподнюю. Возможно, он снова выстрелил, но Бен не расслышал выстрела за завыванием машины. Дорога поднялась на холм и спустилась вниз, свернув направо. Бен слегка сбросил скорость, вспомнив помощника шерифа у магазина спортивных товаров. Может, блюститель закона все еще там? Бен решил, что ему и так слишком повезло. Не стоит искушать судьбу, превышая скорость, в стремлении поскорее убраться из этих краев. Не стоит забывать, что на нем грязная одежда, при нем ружье — и «Магнум», так что если его остановят за превышение скорости, вряд ли можно рассчитывать, что удастся отделаться штрафом. Он снова был в пути. Сейчас это главное — ехать, пока он не догонит Рэйчел либо на шоссе 11.15, либо в Вегасе. С Рэйчел будет все в порядке. Он уверен, с ней все будет в порядке. По голубому летнему небу плыли низкие белые облака, облачность явно сгущалась, края некоторых облаков были серого стального оттенка. По обеим сторонам дороги лес уходил все глубже в темноту.